Глава двадцать Миха. Серебряное пятно в предзакатных лучах стало ярким настолько, что теперь его могли видеть не только маги. «Полагаю, эволюция нежити в закрытом локусе пошла по иному пути, нежели вне его». Глубокомысленно заметил Карага и опустил палку. К палке была привязана длинная нить с куском сушеного свиного мяса. И что интересно, здесь явно идет упор на создание гибкой структуры, не имеющей четкого материального воплощения. Мясо коснулось воды, и по серебряной глади прошла рябь. Пятно двинулось, и на конце импровизированного удилища образовался плотный круглый шар, как капля ртути. А как его убить-то? Барон, который уже запустил в пятно десяток камней и две палки, на том успокоившись, был настроен весьма практично. — Ему ж голову не отрубишь и сердце не пронзишь, — Карага поднял шарик чуть выше. — И шкуру не снимешь. Более того, полагаю, что даже отделив какую-то часть этого существа, мы добьемся лишь того, что временно существ будет два. Колония не выдержал Миха. Шарик медленно поднимался над водой, и с него стекали тончайшие нити. — Чья? — Ничья. Это у микроорганизмов бывает. Они вместе растут. Одной колонией. Бывает, что объединяются колонии вместе под плотными оболочками. У пчел вот тоже колония. И у муравьев. Но более структурированная. А здесь... — Пожалуй, соглашусь. Карага вновь опустил рукоять, и шарик соединился с пятном, чтобы растечься по его поверхности. — Эта структура с одной стороны весьма стабильна, с другой — изменчива. — Так убить-то как? — Сложно сказать. Карага надоел развлечения, и он сунул удилище тени. Тот передал сыну, который явно не слишком жаждал сводить знакомство с пристранной тварью. — Возможно, рыба в реке есть, — заметил тень. — Да, рыба была. Вон, аккурат, медленно доходила до готовности на углях. — И зверюга пить может. — Может, — согласился Карага. — Но рыба — естественный обитатель. «Подозреваю, что они с созданием давно сосуществуют. Возможно, рыба ему неинтересна. Энергии в ней, как таковой, мало». «Реагирует оно медленно», — Миха подбросил на ладони камушек, но дразнить и без того взволнованную нежить не стал. «У него нервной системы нет, как и мозга». «То есть он тупой?» — уточнил барон. — Скажем так, избытка интеллекта ждать не след, но вот тебя он сожрать сумеет. Карага отступил от берега. — Есть два варианта. Мы можем попробовать пересечь реку поодиночке и весьма быстро, желательно в разных местах. Она не выглядит широкой, а вот что там с одном, сказать сложно. Может, получиться так, что будут сюрпризы. «Будут. Миха шкурой вот чуял, что будут. Можно создать полновесную иллюзию», — предложил Винченцо, переворачивая прутиком рыбешек. К слову, те были довольно зубастыми, что тоже навевало не самые приятные мысли. «Заложить параметры веса и размера...» «Температуры», — подсказала Миара. «Что?» «У рыб холодная кровь, у нас теплая. Это вполне может быть определяющим моментом». Миха с ней согласился и добавил. «Силу можно заложить?» «Тогда две иллюзии». Карага потёр руки. «Для чистоты эксперимента, скажем...» Он оказался рядом с Михой и снял что-то с его плеча. «Надеюсь, не против?» Возражать было бессмысленно. Пара взмаха в руки, и рядом с Михой встал. Да, если так, то выглядит он весьма себе бомжевато. Грязная потрепанная одежда, грязные же волосы, которые чуть отросли, и Миха теперь стягивал их отросших шнурком. Щетина какая-то на впавших щеках. И морда лица разбойная. «Вот так. А теперь?» Иллюзия направилась к воде. Правда, не с песчаной косы, что было бы логично и удобно, а в стороне от нее. Призрачный Миха выглядел столь натурально, что от этого было, мягко говоря, не по себе. Рогос трясся, трещал и ломался. — А это нормально, что он такой настоящий? — поинтересовался Миха шепотом. — Карага не зря считают одним из сильнейших, — ответил тень. — Такое мало кто повторить может. — Такое точно никто не повторит. Карага обладал отличным слухом и изрядным самомнением. — Это личная разработка. Миха вступил в воду, сделал шаг и второй. «На самом деле мы имеем дело с классической техникой из Гаша, опирающейся на свойства воздуха, в частности, на возможность изменения плотности его». Дальше Миха слушал слабо. «Может, Карага и гениален, но Миха и в давние времена своего спокойного существования на лекциях нет-нет да и задремывал. В итоге получается внешняя оболочка заданного объема и формы, в которую уже вода хлюпала под ногами призрачного михи он все дальше и дальше уходил от берега а фигура обладающая плотностью и объемом будет вести себя согласно законам мироздания и все таки миха пропустил момент когда фигура покачнулась и замерла замолчал карага и прищурился вглядываясь в воду еще одно винченца рыбу с углей убрал Поднимается шаг, а глубина уже приличная по грудь, и потому тончайшие нити, которые лежат на поверхности воды, кажутся чьими-то седыми волосами. Еще шаг. Они завиваются, поднимаются, обнимают, оплетают. — Давление приличное и тянет, — крага дернул головой. — Все. Призрачный Миха просто исчез. А спустя мгновение из места, на котором он стоял, вырвался пучок серебристых нитей. Затем забурлила вода, окрасилась серебром, и спустя минуту все стихло. «Итак, тварь это не только у берега». Карага глядел на воду, которая медленно теряла серебристый отлив. Нити растворялись в ней одна за другой. «Возможно, она вовсе как грибница» предположил Винченца. «Тянется по всему дну, наверх выпускаете вот пятна. Вроде ловчих щупалец или сигнальных. Сигнал, конечно, идет с опозданием». «А если бежать?» предположил барон. «Попробовать можно?» «Нет», — Карага покачал головой. «Я слишком увлекся, кажется. Еще ночь впереди, так что все эксперименты уже завтра». «Не думаю, что получится», — Винченцо вернулся к костру. «Он и до середины не дошел. Глубина приличная, как показал опыт, а дальше, может быть, и того хуже. Топкое дно, ямы — слишком опасно. Проще поверху мост поставить. Твоя зверюга сможет протащить веревку на тот берег?» Этот вопрос он задал Ице, и та, чуть подумав, кивнула. «Верёвке осталось всего ничего», — уточнила Миара. «Может и не хватить». «Будем связывать, чтобы хватило. Даже не веревка нужна, нитей хватит». «Щупальца поднимаются высоко», — Миха поглядел на воду. «Тварь, что пролегла, почему бы и нет? Гребница ведь под землей тянется не на километры, на сотни и даже на тысячи их, а тварь здесь давно». Настолько, что сроднилась с рекой. «Эй!» — тень повернулся к лесу. «Ирграм, а ты ее сожрать не хочешь?» «Я не настолько голоден», да — донеслось из-за кустов. «И она большая. Мост». Венченца явно не собирался отступать от идеи. «Нам нужен мост или плод. Впрочем, плод потревожит воду». И как знать, не почует ли она нас над ним. Мост надежнее, Я поставлю заслон. — Погоди. Карага просто поднял очередную ветку и подошел к воде. Он не стал теперь тыкать веткой в воду, но поднял на высоту своей груди. А потом что-то сделал с этой веткой. Серебряные щупальца вырвались из глади, спеша плести, обвить деревяшку, практически выдергивая ее из рук. Мост будет также пахнуть силой. Оно, чем бы оно ни было, сожрет этот мост раньше, чем ты его построишь. Заключил Карага. Все-таки я предлагаю старый добрый способ. Это какой же? Михи не то чтобы было любопытно, скорее уж милая тихая речушка под боком напрягала изрядно. Сжечь. «Поверьте старому магу, нет той нечисти, которая бы плохо горела, особенно если использовать алхимический огонь». И улыбка у него была такая предвкушающая, даже жутко сделалась. «Завтра», — сказал Миха, глянув на небеса, которые уже потемнели. «Попробуем все завтра». «Что сказать?» Пляга в руках магистра от магии не казалась чем-то грозным, пусть даже держал ее Карага очень аккуратно. Винченца отступил на всякий случай, и главное, когда остальным посоветовал убраться за спину его, желающих возражать не нашлось. Щит он поставил, Карага же осторожно снял крышку. Пахло почему-то сосновыми иглами. Крага встал на четвереньки и пополз к реке, держа флягу в левой руке. правой он весьма бодро что-то чертил, успевая заполнить канавки в песке желтоватой жижей алхимического огня. А потом, добравшись до самой воды, которая поутру выглядела отвратительно мирной, просто положил флягу в эту самую воду, а потом поднялся и резво отбежал. «Давай!» Искра, родившаяся в пальцах Винченца, упала на жижу и та полыхнула так, что жар Миха и сквозь щит почувствовал. Огненная змейка скользнула к воде, коснулась воды. И в следующий миг Миха отшатнулся, оттаскивая от края щита детишек, которых вид огненной стены вовсе даже не испугал. Рыжее пламя взвелось до самых небес, вскипела и испарилась вода. Пар этот растянулся в стороны, Следом раздался истошный вой. Визг — звук ломающегося стекла. Вздрогнула земля, Сами берега словно осели. — Оно ну здоровое! — заметил Карага, Стряхивая руки. — Щит держи, Олух! — Я держу! — Крепче держи! Пламя горело, и горело... Пар, которым затянуло щит, развеивался, оставляя сизую дымку. Воняло палёным, и, главное, запах такой муторный, химический. «И долго нам тут стоять-то?» — уточнил барон. «Пока не прогорит. Потом надо подождать, пока земля остынет». Карага потер руки. «Ну, тогда ж опять все водой зальет. «Все непременно». «А смысл?» — Смысл? Вода будет водой. Очень грязной, я бы даже сказал, что не столько водой, сколько темной жижей, поскольку дно будет покрыто пеплом и спекшейся землей. В этой жиже рыбам будет весьма неуютно. Да и твари, сколь бы велика она ни была, понадобится время восстановить силы. А потому, если все налюбовались, предлагаю подняться чуть выше. — Зачем? — уточнил барон. И Карагов вздохнул, воздел очи к небесам, но все таки ответил. — Воняет здесь зверски. Огонь догорел ближе к вечеру. И да, вони не стало меньше. Скорее наоборот, она усилилась, сделалась ядреной и обрела новые ноты. Теперь к химозному смраду добавились легкие оттенки тухлятины. В общем, даже смена места не слишком помогла. А если оно все равно восстановится?» Барон то и дело выбирался из пролеска к реке, которая медленно заполнялась водой. Выгоревшее русло дышало жаром, и потому над рекой весьма скоро снова поднялся туман. Или пар. Или что-то еще Влажное, вонючее и тяжелое. Правда, это Марево висела над водой, слегка цепляясь за останки сгоревших камышей. Вода же мешалась с пеплом и землей, превращаясь в черную жижу. «Тогда мы повторим еще раз». «А если...» «И еще раз». «А если все равно...» Барону явно не терпелось поближе подобраться. «Тогда мы объединим усилия и попробуем использовать силу». «А почему вы сразу?» Джеру явно не терпелось посмотреть на эдакое диво. «Потому что есть такое правило. Если можно обойтись без силы, то стоит обойтись без нее», ответил Винченцо. «Сила тратится легко. И если войдет в привычку использовать ее по поводу и без, то однажды ее не хватит» когда она будет действительно нужна». «Ага». Джер все же приблизился к краю щита и ткнул в него пальцем. «Там уже не горячо». Щит убрали, и Миха сам вышел за границу. Там воняло еще ядреней, и, кажется, запах добивал не только его. Карага помахал перед носом ладонью, потом чихнул и скривился. Венченцо поморщился, а вот Миара закрыла глаза. Хорошо, что-то есть в нем такое успокаивающее. Что именно могло ее успокоить в этой воне, Миха решил не уточнять, но направился к берегу.